Даррен. Назад мы неслись на военном флай-глайде. Картер слов на ветер о не бросал. По пути я едва не разбил свой смарт, пытаясь понять, что с ним случилось. Пришлось воспользоваться аппаратом водителя. Первым делом я набрал номер больницы. Грейв сказал, что главный врач отделения — свой человек. Но меня все равно удивил его тон, когда, тот ответил, едва секретарь успела транслировать ему мой входящий. «Капитан Джонс, мисс Мэйлин у меня в кабинете. В больнице в данный момент находится Курт Харрис». «Не отдавайте ему ее, я повысил голос. «Скоро буду!» По рабочей версии, она сейчас на обследовании с применением наркоза. Поспешил обнадежить меня он. Ждем вас у черного входа». «Я очень вам признателен». Хотя расслабляться было не время, понимание, что ситуация все еще под контролем, позволяло сделать более ровный выдох. Следующим я набрал Грейва. Кайл! «Твою мать, Джонс, что с твоим аппаратом? Где ты?» «Несусь за лакишей. Харрис уже в больнице, но твой друг врач ее прикрыл. Заберу и...» «Летишь ко мне на ужин!» — перебил он жестко. «Что?» — мне показалось, я ослышался. «Есть разговор. Мне нужно увозить ее. Есть более надежный вариант. Я объясню». Сцепив зубы, я отбил звонок. Главное — забрать девочку без шума и пыли. И снова удача, что я мчался обратно на военном борту. Пилот легко припарковал ее в совершенно непригодном для посадки месте на заднем дворе здания больницы. «Ждите, я скоро!» — скомандовал и выпрыгнул в темноту между гудящими утилизаторами. Но не успел оказаться у дверей, как те бесшумно открылись, являя мне мою цель. Лакиша, бледная и испуганная, в больничном костюме и халате, прижимала к груди букет. «Здравствуйте!» — вышел мне навстречу незнакомый молодой доктор. Я с усилием заставил себя отвести взгляд. Кажется, я его видел у нее в палате. Доктор Драйзер просил вам передать, что все в порядке. Мисс Мэллин еще долго не будут искать. Стоило побеспокоиться за доктора, но, думаю, этим лучше заняться Грэйбу. Как раз и обсудим это с ним. Спасибо. Я протянул руку девушке. Она, не задумываясь, перехватила букет в другую руку и схватилась за мою. Обнадеживающе. «Пошли!» — скомандовал коротко и уже через две минуты усаживал ее в оффлай-глайд. «У тебя будут проблемы?» — посмотрела на мне в глаза. Дрожала, так что губы тряслись. «У меня уже проблемы!» — захотелось усадить ее к себе на руки и согреть. «Тебе плохо?» — смотрелся в ее лицо. «Страшно!» — честно призналась она. Надо будет связаться с доктором еще и на предмет ее предписаний. Увозил из больницы, а что с ней делать дальше, понятия не имел. Слушай, куда уж хуже? И как я успокаивал все это время Рошель. Слакиши чувствовал себя медведем в лавке китайского фарфора. Что ей говорить? Как успокоить женщину, прошедшую через насилие? Я имею в виду, что. Взгляд сам прикипел к букету, который она прижимала к груди. «Я не отдам тебе ему». И снова этот ее раскаленный взгляд будто плавил импланты, и они разом кротнули. «Почему?» К счастью, она моргнула, дав мне передышку. «Потому что он... мразь», — ушел я от ответа. «И тебе самой с ним не справиться, это ведь он подсыпал в тебе наркоту». В «Печенье» кивнула она. «Самое время торговаться. Я ей защиту, она мне заказчиков нашей ночи. Но я не смог. Не поэтому я сейчас с ней. Мне плевать, кто ее привел ко мне. Главное, сейчас она не досталась бывшему мужу». «Полетели», — обернулся к водителю. Борт военного флай не подсвечивался. В салоне отражались отблески огни ночного города И я не мог оторвать взгляд от их света на бледной коже Лакиши. Она смотрела в окно, а я на нее. Странно, но я чувствовал, будто купил ее. За этот чертов букет, что она держала в руках. Знал, что она чувствует мой взгляд, но не испытывал по этому поводу смущения. смущало другое. Она поймет неправильно. Решит, что я присвоил её себе за эту помощь и запишет во враги. И это, черт возьми, радовало. Быстрее бы. Да я не врал Картеру, подсел на нее. Но это не значит, что так нужно все оставить. Лакиша не та. А я не тот, чтобы претендовать на ночи с ней и не давать ничего взамен. Она этого не заслужила. Я сделаю все, чтобы помочь, но больше не притронусь. «Смарт сдох?» — прозвучало неожиданно, даже не сразу понял, что она разговаривает со мной. «Кажется, да», — моргнул растерянно. «Прости». Смешок сорвался с губ. «Кто ты, чудовище?» Она вдруг так притягательно улыбнулась, что в груди запекло. «Плохо. Не принимала новые правила игры. перла на пролом». — Я хакер, капитан Джонс, высшей квалификации, так что молитесь. — Мне кажется, ты уже могла убедиться в том, что хакер в некоторых ситуациях беззащитен, — невесело усмехнулся я. — Зря ты так думаешь, — еле уловимо покачала она головой, будто знала, что я не могу отвести взгляд от ее глаз. — Я не так беззащитна, как тебе кажется. — Да откуда этот чертов зуд в ладонях? Но когда она смотрит вот так с вызовом, до зубовного скрежета хочется этот вызов принять. Кажется, мы уже смотрели так друг на друга, в лифте гостиницы нашей ночью. Только на этот раз я моргнул и отвел взгляд. «Мне смарт выкинуть? Увы, я же говорю, высшей квалификации. Но зато у меня теперь есть цветы. Вот как тут не посмотреть на нее снова?» «Я рад, что тебе нравится», — улыбнулся, капитулируя. «Только они уже сутки умирают без воды», — вздохнула Лакиша ежись. «А меня передернуло от понимания. И давно тебе не дарили цветы?» «Лет пять». «Лакиша, он не завенит долго. У него внутри есть все, чтобы жить. Такие букеты делают уже года три, наверное». Лакиша по-детски округлила глаза и рассмеялась. Ничего смешного не видел, но ее смех не смог оставить равнодушным, и я улыбнулся в ответ, уже даже не пытаясь отвернуться. Как мало нужно, чтобы эта женщина рассмеялась! Меня же топило в глухой ярости и в вопросах к ее бывшему. Пожалуй, я должен их ему задать один вопрос, один удар. И даже ответы. Слушать не буду. Когда выпрыгнул из флай-глайда, снова подал ей руку. Девушка съежилась и настороженно скользнула из салона. «Куда мы?» «Ужинать». Я не выпустил ее руки и повел к лифту, а когда порывом ветра разметал ее халат, прижал девочку к себе, закрывая. «Ты странный, капитан Джонс». Сжалась она в моих руках, а мне хотелось, чтобы лифт не ехал подольше. Но, к сожалению, створки открылись, лишая повода вжимать ее в себя. «Нам с другом надо подумать, что делать дальше», — откашлялся я. «Ты видела его в палате». Мазнул по кнопке нужного этажа. «Так мы ужинаем у него?» «Да». «Я как-то совсем не одета», — улыбнулась она, — Но я не ответил на ее улыбку. У меня появилось чувство, что Лакиша прекрасно видела, как действует на меня. И наслаждалась этим. Или использовала. «Не играй со мной», — потребовал глухо. «Тебе это не нужно. Я не трону. Попытаюсь помочь и ничего не буду использовать из того, что говоришь против тебя». Не выдержал снова и отвернулся к панели. У меня есть чем заняться в жизни. «А так и не скажешь», — даже не задумалась она. Голос ее прозвучал обиженно и так же глухо, как и мой собственный. Я резко обернулся, но она уже не смотрела. Сверлила взглядом двери, и тени подвели. Открылись на нашем этаже. Но выйти без меня я ей не дал. Обхватил ее за талию и, прижимая к себе, повел по коридору. Вряд ли квартиру Грейва когда-либо посещала столь странная пара, как я и Лакиша, в пижаме и с букетом. «О, ты так можешь?» — вместо приветствия выразительно глянул на букет Кайл. «Неожиданно!» — процедил и провел Лакишу в квартиру. «Мисс Мэйлин, Кайл Грейв, глава департамента внутренних расследований Министерства обороны», — соизволил представиться друг. «Проходите». «Очень обнадеживающе», — присвистнула она. Аккуратно сняла тапочки у входа и замерла в моих руках, осматриваясь. А посмотреть было на что. Квартира у Грейва впечатляла видом. Когда-то только я знал, зачем он поселился на такой головокружительной высоте с прозрачными боковыми стенами. Боролся со страхом, а потом уже оценил, когда выяснилось, что у его избранницы страсть к таким видам. Вот и награда за победу над собой. «Кайл, нужно первым делом дозвониться доктору», — опомнился я, разжимая руки. «Привет!» — Донеслась со стороны кухни, из за угла показалась Рошель. Такая домашняя теплая в джинсах и широком кремовом свитере крупной вязки, что губы сами поползли в стороны. «Капитан Джонс, проходите, я сейчас». «Привет, доктор Кин. Я не один». Лакиша продолжала ржаться ко мне. Я с удовольствием вернул руки Наталью девушке и повел ее к дивану. Почему все, что происходило сейчас, напоминало знакомство избранницы с друзьями? Глаза Рошель заблестели таким любопытством, что я даже дыхание задержал, когда она шла к нам, разглядывая мою спутницу. Интересно, Кайл ей уже рассказал? «Добрый вечер», — протянула Лакиша руку хозяйки. «Лаки». Я поморщился. Более издевательского имени и придумать сложно, хотя мне понравилось. «Рошель!» — девушки улыбнулись друг к другу. «У меня твои предписания от врача. Кайл уже все купил. Но в общем доктор Драйзер сказал, что здоровье вне опасности. Главное, чтобы его берегли. И она выразительно посмотрела на меня. «Я берегу!» — возмутился прежде, чем успел подумать. Но тут подала голос Лаки. Он бережет. Девчонка не приняла вызов в моем взгляде, хотя я ну очень хотел сказать ей все без слов. Издевается. Изящно. И тонко. Ну и к черту, мы оба заслужили то, что происходило. Я в отместку не дал ей высвободиться из моих рук и притянул ее к себе, усаживаясь на диван. Лакиша в ответ будто совершенно случайно ткнула мне в лицо чертовым букетом и, падая рядом, наступила на ногу. «А где Дэнни?» — процедил я, натянуто улыбаясь. «Он сегодня у Мариши, к ней племянница приехала!» — крикнула Рошель, уходя в кухню и добавила тише. «Лаки нельзя вино». «Мне тоже», — обернулся на звон бокал. Кайл досадливо брякнул ими о столешницу. «Кофе? Да!», да. — выпалили мы с Лаки одновременно и сцепились взглядами, высекая искры. Раздраженно отвел свой, выпуская девушку, и та села, подобрала под себя ноги и обхватила ладонями стопы. «Привычка или мерзнет?» «Кайл, давай к делу!» «Замерзла!» — обошел диван Грейфу, поставил на маленький столик перед нами под нос. «Ну что может быть проще, чем додуматься спросить?» Я вложил всю раздражительность в устремлённый на него взгляд. «Кайл, знаешь, каким злым может быть киборг после двух бессонных ночей?» «Смутно помню», — усмехнулся он, усаживаясь на противоположный конец дивана ближе к девчонке. «Не замерзла, спасибо», — улыбнулась ему Лаки и потянулась к кружке с кофе. «Завтра ты возвращаешься на корабль», — вдруг серьезно выдал Грейв. Я уже знал, что это только часть заготовленной информации. Интуиция не подкачала. «Хорошо, я еще не взялся за кружку, разлил бы». «И лакишу берешь с собой». А вот руки девчонки дрогнули, едва успел подхватить сорвавшиеся с краёв кружки горячей капли одной рукой и чашку другой. «Кайл, это твой план?» Мне казалось, я сплю. «Картер, тебе обещал помочь?» Вместо ответа потребовал он. «Допустим», — прорычал уклончиво. «Попросишь у него согласование Лакиши в экипаж». «В качестве кого?» — не скрывая эмоций, заводился я. «Неважно». «Ты не понимаешь, о чем говоришь», — начал было я, прожигая его взглядом. Только с таким же успехом можно жечь под водой, огнеупорную плиту бластером. Я не успею собрать основания до того, как Харис до нее доберется. Ты не представляешь, какая война сейчас разворачивается на уровне судейского аппарата. Он поднял всех. Когда Кайл только начал говорить, я уже понял. Будет все, как он скажет. И от этого внутри все застыло. Ты не сможешь ее просто спрятать, найдут. «Если мы нашли, прокурор воспользуется теми же способами, у него слишком много связей. Самый простой — те же хакеры. Я уверен, найдутся такие, кто сможет пробить систему». Я машинально глянул на Лакишу. Девушка сидела, опустив глаза в пол, и так сжимала пальчиками свои скрещенные стопы, что костяшки побелели. «Остается только твоя лодка и основание ее там спрятать». Лаки — не заурядный спец по компьютерам. Не узнал собственного голоса и взгляда, что она устремила на меня в этот момент. Сломленный, испуганный, девчонка в панике. «Спокойно!» «Нет!» — замотала она головой и подскочила на диване. «Нет!» Я схватил ее чуть ли не на лету, прижал к себе и потащил в ближайшую комнату. Девчонка выкручивалась, как угорь, и вылаз загнанной рысью, а когда вжал ее в стенку, начала молотить меня кулаками с требованиями отпустить. Честно хотелось выполнить ее просьбу — отпустить поперек колена и отшлепать. Но я прятал лицо у нее на шее, вцепившись пальцами в ее волосы на затылке, и шептал, пережидая ее агонию. «Тише, Лаки, спокойно». К счастью, силы ее покинули быстро, и она повисла между мной и стенкой. А когда понял смысл ее слов, бьющихся вместе с горячим дыханием в мою шею, сердце едва не остановилось. «Я же дочь не увижу!» «Увидишь», — прижался лбом к ее виску. «Обещаю, надо потерпеть». «Не могу!» «Я помогу!» Выпрямился и, подхватив ее на руки, опустил на небольшую кровать у стены. Но лаки будто заклинила. Она не разжимала сжатые на моей шее руки и дрожала. Тш. -ш -ш. Осторожно улегся рядом и прижал ее к себе спиной. Девушка всхлипывала и вздрагивала еще долго, но все тише и тише. А я лежал, уткнувшись носом в ее макушку, и чувствовал, будто схожу с ума. Мир снова растворялся вокруг, сжимаясь до боли в висках, и втискиваясь в пространство этой детской. Были я и она в моих руках, и ночной город за окном. Когда она задышала тише, даже не заметил. Сначала думал вылезти, но стоило попытаться, она вздрогнула и завозилась. Чш потерся носом мое висок. Спи. «Хватит на сегодня, пусть лучше все закончится». Я сам не мог больше видеть ее взгляд, обещать, что помогу и при этом думать о том, как я потащу ее к себе на лодку. Вместо этого я лежал и дышал ее запахом. Лакиша будто пропахла насквозь этим букетом, потому что мне казалось, я в цветочном магазине, а не в детской в квартире Кайла. Вскоре усталость взяла свое, и я отключился. Проснулся ночью от того, что все тело затекло. Не привык спать так, чтобы кому-то в моих руках было удобно. А еще было жарко и хотелось пить. Оказалось, на нас накинули одеяло. Девчонка подобных проблем не испытывала и тихо сопела. Можно было плюнуть на все устроиться удобней. Но я не мог себе позволить. Кажется, мастерство в оползании из постели тихо и осторожно стало мне поддаваться. Лаки даже не пошевелилось. В гостиной было тихо, витал едва уловимый запах еды, и желудок сдавило спазмом. Феерично я на ужин приехал. Раздобыв стакан воды, остановился у прозрачной стены, глядя на город. В мыслях уже прочно обосновалось принятие идеи Грея забрать Лаки на станцию. Там до нее действительно никто не доберется. Отличный вариант. Почему я сам до этого не додумался? Ну и что такого, что она не обучена? Посажу в каюте, будет спать и есть в теплее безопасности. Что ей еще может быть нужно? Хотел написать Картеру, но спохватился, что смарт у меня теперь нет. «Ты чего не спишь?» — послышалось тихо сзади. Я обернулся. «А ты?» Рошель куталась в большой теплый халат поверх такой же пижамы и сон нажмурилась. «Так утро уже. Есть хочешь?» Я только сейчас заметил электронные цифры на плите. 5:30. тридцать». «Да, не позволил себе Лаки. Да ты продрых с ней всю ночь!» «Прости, ты так старалась!» «Ну, даже и не знаю, как и простить тебя». Тихо рассмеялась и направилась в кухню. «Как Лаки». «Спит», — смущенно прошептал и большим глотком допил воду. «Я сегодня могу сделать ей капельницу». Рошель потянулась за стаканом, а я уселся за стол. «Что у вас случилось?» Она обернулась с графином в руках и удивленно на меня посмотрела. «Так заметно?» — Нет, мне просто в своих проблемах страшно начинать разбираться, я решил в вашу нос сунуть. Она улыбнулась, усаживаясь напротив и наливая в стакан воду. — Наш общий знакомый киборг скоро станет самым истеричным, неуравновешенным и невротичным папой. Я вытаращился на нее в восхищении. — Да ладно! «Тш — приложила Рошель палец к губам и оглянулась на их с Кайлом спальню. «Поздравляю!» — вжал голову в плечи. «Так, а что ругаетесь-то?» «Он требует, чтобы мой декретный отпуск начался с четырех недель беременности. Не удивлюсь, если он перепишет чёртов закон о декрете и сделает уточнение для жен киборгов». Я прыснул. «Тебе смешно?» — шептала Рошель досадливо морщись. «А мне уже хочется взять отвертку и поковыряться в его имплантах, чтобы на место встали». Сдержаться не получилось, и я снова затрясся, давясь смехом. Если раньше он вроде бы прислушивался, сейчас вообще как об стенку горохом. Тут уже было не до смеха. Я вспомнил его вчерашние слова и нахмурился. Кайл мог не просто играть в параноика. Как бы не пришлось прятать еще и Рошель на своей лодке.